Глава четвертая. Необходимость. Усилием воли я вырвал себя из этого неприятного сна. Проснулся, распахнул глаза и сел на кровати. В комнате все еще царила тьма, а за окном ночь, но спать дальше после того, что я увидел, казалось кощунственным. Может быть, чуть позже, после того, как я крепко подумаю над произошедшим. То, что я увидел, довольно стройно укладывалось в общую картину происходящего, а заодно еще и заполняло пробелы, что оставались в истории лично Марка, того парня, в чьем теле я оказался. Я-то думал, что фотографии Иванесса оказались у него на телефоне, потому что он планировал продать их какому-нибудь желтому изданию и заработать на этом, а оказалось, что все намного сложнее. Все было настолько иначе, что открывало совсем другую сторону событий. Конечной точкой схемы для реального Марка по-прежнему должно было стать получение денег, но совсем не тем способом, о котором я подумал. Мало того, вполне возможно, что Марк фотографии сделал для собственного, так сказать, пользования, а человека в маске они на самом деле вовсе не интересовали. Ему намного интереснее была информация совсем другого плана. Распорядок дня Ванессы, места, которые она посещает, вероятная охрана, которая ее сопровождает — транспорт, на котором она перемещается. Короче говоря, все эти факты, на основании которых можно просчитать и реализовать план покушения. Руками все тех же тротлистов, разумеется, которые на вид неотличимы от обычных жителей Виаты. Помнится, Адам упоминал о том, что служба безопасности всерьез рассматривает теорию о том, что среди жителей Виаты действуют предатели, подкупленные или по другим причинам действующие в интересах врага граждане, которые собирают определенного рода информацию и тем самым организуют целую агентурную сеть. Что ж, надо отдать им должное, теория оказалась верной, и я, пожалуй, даже могу назвать причину, по которой лично Марк помогал тротлистам. Ее назвать нетрудно. Она укладывается в одно простое слово. Зависть. Им двигала зависть. Зависть к богатым и успешным магам, у которых есть не просто все то, чего нет у Марка. По его мнению, у них было вообще все. А у него самого была только крошечная конура на мусорке и наркотическая зависимость, которая еще больше шатала его и так не самый стабильный внутренний мир. А еще у него не имелось никакой магии, которая дала бы ему хотя бы шанс, хотя бы призрачную надежду на то, чтобы войти в число тех, кого он так неистово ненавидел». По сути, Марк был идеальным кандидатом для того, чем он тайно и занимался. Не знаю, кто там отвечал за подбор и рекрутирование перебежчиков в Виате, но свой хлеб они едят не зря. Это факт. Марк уже сам по себе был полон желания уничтожать магов, считая, что именно они виноваты в том, что он такое ничтожество, что именно они отвлекают внимание от него, такого красивого, умного и невероятного, Именно поэтому он так злобно ухмылялся, глядя на горящую машину блондина, и уже заранее зная, что тот не выжил в этом взрыве. А теперь Ванесса. Девочку спасло лишь то, что Марк напускал на нее слюней и полез фотографировать ее голую, вместо того, чтобы отработать по той же схеме, что и с блондином. Тихо, незаметно, эффективно. Не рассматривать же всерьез вариант того, что человеку в маске понадобились фотографии девушки, да еще и без одежды. Это для него бессмысленно. Да и нехватка фотографий у них вроде не замечена. Они вон даже в качестве источника информации об очередной цели выбирали именно фотографии. Не говоря уже о том, что снимка в той же Ванессе было полным-полно в периодической печати. В отличие от реально нужной информации, которая могла бы помочь устранить девушку, списав все на несчастный случай, например. Дело, конечно, сложное, особенно если это касается Бескона. Но он не невозможное. Несчастный случай — лишь дело времени и мастерства исполнителя. Да, Ви по-прежнему остается сильнейшим магом. Возможно, вообще самым сильным из всех, кто топчет эту землю. Но, как показал пример Винсента Анкила и его коктейля, от неожиданности она не застрахована тоже. Она не носит, как я, личную защиту. А даже если бы и носила... Как подобное защитило бы от того же самого взрыва машины? Правильно? Никак. Сам взрыв был бы поглощен, конечно, как и осколки. Но большой вопрос, было бы это хорошо? Ведь это означало бы лишь то, что в ближайшие несколько секунд ты будешь гореть заживо и задыхаться едким пластиковым дымом, скованный заклинившим ремнем в перевернутой машине. А то и вовсе потеряешь сознание раньше, чем успеешь о чем-то подумать. Короче говоря, еще одна причина — постоянно держать на себе как минимум одну личную защиту. Как будто предыдущих было мало. Ладно, это не имеет отношения к делу, по большому счету. А вот что имеет, так это вопрос, по какому принципу Марк получал конверты с фотографиями. С Ванессой все более или менее понятно она первой в этом мире бескон и пусть пока что здешние маги не вполне понимают какой мощью она гипотетически обладает она все равно остается уникальной первой в своем роде и это уже делает ее потенциальной целью на устранение не говоря уже о том что подобное происшествие станет серьезным ударом по самому роду тююдор причем как социальным так и политическим наследницу не уберегли Так что с Ванессой тюдор все понятно, но при чем тут блондин? Он-то точно не был бесконом, ведь если бы был, то Ванессу не называли первым подобным магом во всем мире. А предположить, что природу его способностей Рот скрывал от всех остальных, вообще бред. Это не укладывается в ту линию поведения, которой исследуют все здешние рода и кланы. Они, наоборот, будут все новое и уникальное выставлять на показ, зарабатывая себе лишние баллы в их местечковом, незримом рейтинге. Так что приоритетной задачей становится, пожалуй, поиск информации по тому самому блондину. И если мне снова привидится чья-то фотография, выпадающая из конверта, то и по нему, или по ней тоже. В конце концов, если Ванесса все еще жива, то это не означает, что человек в маске, кем бы он ни был, оставил попытки устранить ее, даже наоборот. Все стало еще опаснее, ведь если раньше за сбор информации о ней отвечал человек, которого я хоть как-то хотя бы на уровне обрывков воспоминаний, знаю, то теперь нет даже этого преимущества. Сейчас представленным Кванесси Саглядатаем может быть кто угодно. От уличного дворника до благопристойного старичка, выгуливающего в парке баллонку. И я ведь даже не смогу идентифицировать их по печати Вальтора. У них нет этих печатей. Конечно, у меня не было прямых доказательств того, что тротлисты в частности и Вальтур в целом связаны с этими покушениями на магические кланы, но интуиция подсказывала, что связь есть. В конце концов, если тротлисты давно уже выбрали тактику террористического устрашения народа Виаты, то что может быть страшнее, чем потеря детей? Цвета, так сказать, нации, ее надежды. Так что я больше удивлюсь, если не обнаружу связи человека в маске с Вальтором, чем наоборот. Проклятый Вальтор! Как же ему все это удалось? Как получилось, что я попал в мир, в который он уже запустил свои черные щупальца, причем запустил так глубоко, что у него уже есть целая армия и двойные агенты? У меня возникло даже одно предположение насчет этого. Пока что бездоказательное, на уровне интуиции, но стойкое ощущение, что Вальтор тут оказался намного раньше меня. На десятилетия буквально что он давно тут обосновался, освоился, обучился и развился, а потом принялся за старое, подгребать все под себя. Но как так вышло? Это же невозможно. Мы погибли одновременно, и наш мир исчез вместе с нами, и если я перенесся в это время, то, по логике, Эвальтор должен был попасть в то же время. Это по логике. Хотя о чем я? Это же магия, она здесь замешана, а в магии, возможно, все». Я достал телефон и посмотрел на часы. До подъема оставалось 72 минуты. Можно было упасть на подушку и провалиться обратно в сон, но я решил потратить это время с большей пользой и полез в сеть в поисках информации о блондине. Я уже понял логику здешних поисковых систем и научился ими пользоваться, поэтому сразу ввел поисковый запрос, который наиболее точно отражал интересующую меня ситуацию и добавил несколько уточняющих критериев. «Возгорание, блондин, вечер». Буквально второй же результат показал мне именно то, что я искал. Небольшая газетная статья с крошечной фотографией полностью обгоревшего остова машины, лежащего на крыше. В памяти сразу же всплыли те обрывки воспоминаний Марка, где он смотрит на горящий автомобиль. Ну что ж, вот и результат. «Смерть мага из непростой семьи». Заголовок гласил «Наследник магического рода погиб в автокатастрофе». Я погрузился в чтение, благо статья была небольшая и повествовала о том, что юный маг, ему было 19 лет на момент гибели, как и мне, нынешнему мне, вместе со своей девушкой возвращался с загородной прогулки, на которую они отправились еще утром. Едва только они въехали в богатый район, в котором располагались все особняки магов, как машина взорвалась. Взрыв был такой силы, что автомобиль подбросила в воздух, перевернула, и он рухнул на крышу, и тут же запылал с невероятной силой. К тому моменту, когда приехали экстренные службы, спасать уже было некого. Машина выгорела дотла и почти погасла. Конечно же, никто из тех, кто был внутри, не выжил. Ни пассажирка, Аманда Коул, не относящаяся к магическим родам, ни сам водитель, Юрий Семецкий, который буквально через два дня должен был отправиться на обучение в академию. После этого я нашел еще несколько статей об этом происшествии, что разбирали его уже постфактум, и авторы которых гадали, что же произошло. В конечном итоге наткнулся на результаты расследования, которые гласили, что на останках машины Семецкого были обнаружены следы взрывчатки, а значит, Это было спланированное убийство. В этом я и не сомневался, собственно, но сам факт наличия взрывчатки был интересен. Значит, взрыв устроили без помощи магии. А этот факт тоже входил в число неприятных, поскольку если покушение при помощи магии мог устроить кто угодно, то вот прикрепить под днище машины радиоуправляемую взрывчатку и подорвать ее в нужный момент мог вообще кто угодно, включая и дедушку с баллонкой, и даже... При определенной подготовке саму баллонку, отдельно от дедушки. Как раз на машины у злоумышленника и времени было предостаточно. Если они выехали на прогулку за город утром, а вернулись только вечером, то значит они где-то там бросали машину и не следили за ней. Поставить бомбу под днище — дело 30 секунд. Это можно провернуть даже на светофоре. Кстати, если подумать, то Ванесса вполне могла до сих пор оставаться жива, в том числе и из-за выбора своего транспорта. На машинах она особенно не передвигается, предпочитая мотоциклы, а на мотоцикле лишняя деталь, появившаяся там, пока ты отходил водички попить, будет очень заметна. Может, не для меня, который даже толком сейчас не вспомнит, как выглядит собственный, теперь уже собственный, надо привыкать к этому, мотоцикл но для Ванессы, которая своих железных коней любит и лелеет, точно. Ее не подорвать так просто, как Семецкого, а проворачивать какие-то иные схемы устранения, видимо, человеку в маске и его подручным что-то мешало. Например, крайняя топорность этих методов и невысокая, скажем так, отказоустойчивость этих методов. Застрелить кого-то, например, из снайперской винтовки, это надо иметь отличного стрелка просто великолепного стрелка, который, помимо прочего, знает город и сможет произвести один единственный результативный выстрел, после чего еще и скрыться так, чтобы его не заметили. Отравить — это надо иметь превосходного переговорщика, который запудрит девушке мозги и сделает так, чтобы она выпила или съела то, что ему нужно. Да, пример с Анкилом показывает, что схема немного проще, но Анкила-то знала. Да еще и происходило все это в людном месте, и если бы он всерьез ее отравил, то был бы за решеткой в течение 15 минут, 10 из которых ему за свою хозяйку чистили бы морду охранники клуба. Предположить, что здравомыслящий человек не заметит, как его пытается отравить незнакомец, это прямо совсем за гранью. А вот подложить бомбу, да еще и в безлюдном месте, может любой. Самый простой и эффективный способ, который в случае Иванессы дал осечку. Хотя с тем же успехом может оказаться, что Марк просто не успел передать человеку в маске сведения о Ванессе до того, как она превратила его в кебаб, и я вселился в опустевшую оболочку. Но в глобальном смысле это ничего не меняет. Ви по-прежнему в опасности, и теперь я даже не могу придумать, когда и каким образом ее попытаются устранить. В голове могла бы возникнуть мысль, что и хрен с ним, или вернее с ней, с Ванессой, что это не мое дело, но нет. Мое. Это мое дело. Как показал ужин с ее родителями, я для нее сейчас главная поддержка и опора в жизни. Раньше таким был дед, который, судя по всему, не занимался воспитанием сына, отдав его на откуп своей жене, с которой я познакомиться не смог в силу непреодолимых обстоятельств. Но с дедом ее разделял очень уж большой возрастной зазор. В отличие от меня. Ну или, по крайней мере, Ванесса так думала. Она не просто цеплялась за меня. Так можно было сказать в самом начале, когда она вцепилась в кого-то, кого буквально два дня назад люто ненавидела, только лишь потому, что этот кто-то проявил активность и показал характер. Она не просто цеплялась, она уже приросла ко мне, хоть и постоянно пыталась этого не показывать. Да и чего греха таить, я к ней тоже привык. У меня было много женщин, разных, не похожих друг на друга, но Ванесса даже среди них стояла особняком совмещающая в себе одновременно едкую колкость и ранимую невинность, резкая и романтичная, дерзкая и мягкая, грубая и нежная, и все это одновременно. А уж ее магическая мощь — это вообще то, что и обсуждать-то нет смысла. Говоря совсем прямо, ее магия — это чуть ли не половина ее очарования, а половина второй половины — это опасность ее магии. Я не мог сказать, что я пошел бы за ней в вагоне в воду, как минимум потому, что я ходил туда и по менее значимым причинам, и даже без причин вовсе. Но я определенно очень сильно расстроился бы, если бы с ней что-то произошло. А я не люблю расстраиваться. Когда я расстраиваюсь, это означает, что радуются мои враги. И наоборот. Поэтому я люблю, когда в моей голове царствуют только положительные эмоции». А это значит, что у меня прямо здесь и сейчас есть только один способ предотвратить будущие покушения на Ванессу, которые однозначно будут. Это вопрос времени. Способ не из простых, однозначно, но лучшего пока что просто нет. Я должен найти этого человека в маске раньше, чем он притворит в жизнь какой-то очередной подлый план, на сей раз касающийся моей женщины. Лучше, раньше, чем даже придумает этот план. А это в свою очередь тоже подразумевает необходимость сделать кое-что неприятное. Кое-что, чего я не собирался делать и не сделал бы ни в какой другой ситуации. Я открыл меню сообщений, ткнул в самое последнее сообщение, которое пришло на мой телефон, а потом в кнопку ответить. Есть разговор. Не телефонный. И несмотря на ранний час, Адам ответил буквально через секунду. Буду через два часа.